Среди гостей было немало женщин, большинство из которых, наряду с мужьями, играло важную роль в городских делах. Иные женщины были никому известны, но для них подобное сборище сулили немалые перспективы. Особое достоинство данному торжеству придавало присутствие весталок. Одной из них была моя тетушка. Я даже не пытался приветствовать гостей так, как было принято на обыкновенных торжественных приемах. Прежде всего, отыскал глазами консулов... Должностному лицу низшего ранга надлежало уметь находить их в любой толпе. В тот незапамятный год таковыми были Марк Туллий Цицерон и Гай Антоний Гибрида. Вместе с Лукулом они приветствовали послов, которые всегда были почетными гостями на таких торжествах. У нас римлян считается хорошей традицией производить впечатление на иноземцев как военной силой на полях сражений, так и великодушием вне войны. Некоторые из ныне присутствующих иностранных гостей еще вчера были врагами Рима, но предпочли сдаться на выгодных условиях и прекратить бессмысленное сопротивление. Цицерон к этому времени достиг вершины своей славы. Явившись в Рим из ниоткуда, вернее сказать, из Арпинума, жители которого на протяжении 125 лет имели римское гражданство, он взлетел вверх по политической лестнице со скоростью камня, пущенного из катапульты. Поскольку Цицерон не принадлежал ни к одной из древних фамилий, то стал представителем так называемых новых людей. Многие его современники с этим никак не могли смириться. Ничего удивительного. Мало кому удавалось пробиться в консулы, не нажив себе целой армии врагов. Его коллега по консулату Гибрида был последним из выдвинувших свою кандидатуру на выборы. Завоевать большинство голосов ему удалось благодаря поддержке Цицерона. Подобного рода сделка в политике носила замечательное и на редкость соответствующее своему содержанию название Коитио. Будучи представителем рода Антониев, гибрида унаследовал все семейные черты, начиная с удивительного сочетания порочности и добродушия и, кончая хитростью, смешанной с детской импульсивностью. Подобная противоречивость проявлялась в Гае-Антонии гораздо ярче, чем в прочих членах семейства. Странное прозвище «гибрида» он получил за свою полудикую натуру. Так называли плод любви домашней свиньи и дикого кабана. В тот вечер гибрида пребывал в хорошем настроении и от души пожал мне руку. Лицо его пылало огнем. Несмотря на то, что вечер только начался, он уже основательно выпил. Еще одна характерная особенность Антониев. — Рад видеть тебя, Деций, мальчик! — Великолепный триумф! Не иначе как демонстрация привезенных в Рим сокровищ произвела на него неизгладимое впечатление. Антонии отличались алчностью. Хотя, надо отдать им должное, спускали свои состояния с такой же легкостью, как и наживали. Другими словами, при всей их невыразимой жадности и вспыльчивости... Им нельзя было отказать в щедрости. — Да, сегодня славный день, — согласился я. Триумфатор воистину его заслужил. Я кивнул в сторону Лукулла, который стоял неподалеку. На нем была обычная тога, но красная краска после долгого пребывания среди толпы благожелателей существенно померкла. — Когда видишь такое шествие, так и подмывает совершить что-нибудь подобное, — признался гибрида. Подобное заверение, — подумал я, — не сулят ничего хорошего Македонии. В эту провинцию гибрида направлялся в качестве наместника по истечении своих консульских полномочий. Цицерон поприветствовал меня тепло, хотя и несколько официально. Мы всегда были в добрых отношениях, но теперь он достиг вершины публичной деятельности, а я находился лишь у ее подножия. Движение по карьерной лестнице — заставило его выработать такие несвойственные ему ранее черты, как тщеславие и сознание собственной важности. Нельзя сказать, что они были ему к лицу. Во всяком случае, в молодые годы его характер мне нравился больше. Запахи пиршественного стола так возбудили мой изголодавшийся желудок, что он громко заурчал. Я с трудом подавил желание схватить один из кубков, который разносили по столам, Темнокожие рабы сновали повсюду с тяжелыми амфорами на плечах, проверяя, все ли кубки наполнены. Начни я слишком рано пить. Могло случиться, что торжественный ужин был бы для меня потерян. Во всяком случае, он наверняка стерся бы из памяти. Человек, стоявший под прекрасным кипарисом, был отнюдь не красавцем. Его лицо пересекал большой шрам, едва ли не поглотивший весь нос. Это был мой отец, Децей Цицилий Мэттл-старший, известный всем под прозвищем Безносый. Облаченный в белую тогу, он воплощал неизбывное достоинство. Недавно отец вернулся из провинции Трансальпийская Галлия, поэтому еще не успел избавиться от повадок небожителя, каковым он почитался, пребывая в должности проконсула. Я поздоровался с ним, и он ответил в своей привычной манере, — Ты еще трезв? «Ответственная должность идет тебе на пользу. Как дела в сокровищнице?» «То, что я не получил лучшего назначения, отец относил насчет моей никчемности и непопулярности». «И в этом был совершенно прав. Если Лукул не построит еще одного храма Сатурна, — ответил я, — придется размещать захваченную им добычу на крыше». «Не торопись с выводами, сынок». Не успеешь обернуться, как она начнет исчезать из храма с такой же быстротой, с какой появилась, если не быстрее. Выражение лица у него было еще более удрученным, чем обычно. Очевидно, он сетовал на то, что за свою жизнь ему ни разу не довелось отпраздновать своего триумфа, и, возможно, уже не доведется, ибо его служба в должности проконсула прошла без крупных военных действий. Отец бросал сердитые взгляды на компанию странных молодых людей, стоявших у декоративного пруда и восхищенно наблюдавших за плавающим карпом. Было видно, что они изрядно нагрузились вином, поэтому вели себя вызывающе. Немногие из них были прилично острижены и облачены в тоге. Большая часть компании была одета в туники и штаны, расписанные ярким, полосато-клетчатым рисунком и имела длинные волосы и усы. — Это что еще за диво? — спросил я отца. — Это Аллаброги, дикари из северных территорий моей бывшей провинции. Явились пожаловаться на вымогательство со стороны римских должностных лиц. Если им повезет, и они найдут какого-нибудь падкого дославы законника, то меня призовут к ответу. — Жалобы на вымогательство римских наместников уже стали притчи в языцах, — добавил я. Как думаешь, есть ли в них хоть доли истины? Видишь ли, сынок, этот народ заражен бунтарским духом от природы. Он не может смириться с тем, что ему надлежит платить дань. Ну, впрочем, не могу утверждать, что наши мытари подчас не перегибают палку, но все равно это не идет ни в какое сравнение с тем, чему подвергали их прежние правители. Должно быть, варвары не могут нам простить то, что мы запретили им воевать друг с другом. «Ну, а как ты, отец? Как себя чувствуешь после возвращения домой?» Спросил я, решив сменить тему. «Чем собираешься заняться?» «Чем заняться?» «Своими обычными обязанностями патрона и друга?» «Чем же еще?» — невинным тоном произнес отец. Однако вид у него был такой же «невинный», в кавычках, какой бывает у человека с окровавленным кинжалом в руке. «В будущем году грядут выборы цензоров». Напомнил я, будто отец только о них и думал. Эту должность в свое время занимали мэттелы, но на протяжении нескольких столетий никто из нашего рода не продолжил традицию. — А может мне еще раз выставить свою кандидатуру на место консула? — риторически произнес он. — Через семь лет могу снова быть избран. — Послушай, отец, — продолжал увещевать его я, — через семь лет... За эту должность будут бороться все военачальники. Их армии будут стоять за воротами города, напоминая избирателям, за кого следует голосовать. В наши дни умеренность и здравомыслие не в чести. Таких качеств отнюдь недостаточно, чтобы стать консулом. К тому же должность цензора ныне является венцом политической карьеры. Вспомни, сколько людей из тех, что некогда пребывали в рядах высшей магистратуры, не гнушались цензорством. Отец кивнул с таким видом, будто сам не размышлял на эту тему уже много лет. «Что верно, то верно», — пробубнил он. «К тому же это семейная традиция. У меня отлегло от сердца. Хорошо, что его намерение вступить в борьбу за должность консула оказалось не столь серьезным. Цензорство не давало империума, то есть всей полноты политической власти, поэтому не представляло большого интереса для военачальников». Обязанности цензора заключались в чистке сенаторских рядов от тех членов, которые были их недостойны. Уверен, что отец уже составил себе список таких людей и даже приступил к работе над ним. Я пригубил вино, которое оказалось отменным, и сразу ударило в голову. Неожиданно меня осенил вопрос, который я не замедлил задать отцу. «Скажи, пожалуйста, а почему меня не назвали Квинтом?» — Как? Почему? — Потому что тебя нарекли в честь меня, дурья твоя башка. Но ведь все мужчины нашей семьи именуются квинтами, за исключением недотепа Луция. Видишь ли, как-то раз твоего деда, маску которого ты видишь у меня в доме, во сне посетили диаскуры. Они обещали ему победу над сомнитами, в сражении, которое должно было состояться на следующий день, но только при условии, что он назовет своего первенца Дайцен. Прежде этим именем никого из рода Цицилиев не величали. И что, он одержал победу? Отец красноречиво свертнул глазами. У него это хорошо получалось. Знаешь что, — вместо ответа произнес он, — тут собралось много людей, и некоторые, возможно, будут не прочь потерпеть твое общество и твои разглагольствования. Только не забудь прихватить с собой венок. Я отправился искать более подходящую компанию, но прежде, следуя совету отца, взял у девушки-рабыни венок из виноградных листьев и издавна считалось, что они предохраняют от опьянения. Посреди сада были выставлены живописные полотна, изображавшие батальные сцены армии Лукула, те самые, которые на повозках везли во время триумфального шествия. Я решил их рассмотреть поближе, пока не стемнело. Когда зажигают факелы, Атмосфера наполняется таинственностью, но начисто лишает возможности оценить мастерство художника. Огромные панели, изготовленные в мастерских Афин и Родоса, удивительно ярко и подробно отражали сцены битвы Лукула с Метридатом и Тиграном. Фигура римского полководца, которая всегда находилась в центре событий, на всех картинах была умышленно преувеличена. Иноземные правители, также по размеру превосходившие прочих воинов, были изображены в состоянии панического бегства. Следуя греческой традиции, афинские живописцы упорно изображали римскую армию в доспехах времен Александра Македонского, если не раньше, в керасах с высоким шлемом, большим круглым щитом и длинным копьем. Меж тем мертвые и расчлененные тела поверженных варваров, устилавших нижнюю часть каждой картины, были написаны с гораздо большей реалистичностью. Отличная работа, верно? Рядом стоял мой давний друг, врачеватель Асклепиот, который лечил гладиаторов в школе Статилия. Особенно прославился он своими трактатами, посвященными строению человеческого тела и исцелению от различного рода ранений. «Да, великолепно», — согласился я. «Однако художникам иногда следует взглянуть...» «Как выглядят римские солдаты, прежде чем рисовать их?» «А какая разница, как они выглядят?» — возразил Осклепиот. «Греческие художники приучены почитать свои идеалы и изображать то, что красиво. Римское военное вооружение отвратительно и функционально, поэтому живописцы обращаются к более элегантным формам, а таковые они находят лишь в античности». Наклонившись вперед, он стал пристально разглядывать изображение Лукула. «Видишь, Лукул здесь нарисован красивым и еще совсем юным. Он отнюдь не соответствует тому образу, который я имел удовольствие лицезреть несколько минут назад». Я тоже слегка подался вперед, чтобы рассмотреть фигуру полководца. «Ты прав. Ныне в своей красно-пурпурной тоге он выглядит куда хуже». Я подошел к другой картине. — А как продвигается твоя работа? — Возможно, мне придется на время перебраться в Капую. Школа статилии закрывается до тех пор, пока не будет построено новое здание. — Закрывается? Но почему? — Ты ничего не слышал. Ее купил в собственность Помпей. Он собирается снести здание школы со всеми прилегающими постройками и воздвигнуть на их месте новый большой театр залом заседаний для Сената. Говорят, это будет монументальное каменное сооружение в греческом стиле. Ну что ж, это вполне в духе Помпея. Учинить нечто возмутительно скандальное. Около столетия назад римляне уже пытались возвести театр на греческий манер. Однако он был разрушен, прежде чем его достроили. Этому немало способствовали цензоры, утверждавшие, что подобные архитектурные сооружения — олицетворяют собой тлетворные греческие нравы. С тех пор у нас существовали только открытые деревянные театры, ныне дополненные четырнадцатью рядами мест для всадников. Чтобы предупредить критику в адрес своего грандиозного проекта, Помпей решил увенчать строение небольшим храмом Венеры-победительницы. Теперь в ответ на всякое обвинение он мог заявить, что его театр — это лестница, ведущая к храму, Как бы там ни было, но в находчивости и чувстве юмора Помпею отказать было нельзя. Глашатой возвестил о начале долгожданного застолья. Раб проводил меня к центральному столу, во главе которого восседал сам Лукул. Вдоль стола стояла длинная ложа. За небольшой узкой дорожкой, по которой перемещались прислуживающие рабы, раскинулся пруд — По одну его сторону возвышалась статуя Юноны, по другой Венеры-победительницы. Ряженные в костюмы тритонов и Нереит, в воде резвились лицедеи. Мне посчастливилось сидеть за столом для самых видных персон. Здесь разместились все государственные мужи, начиная с консулов и приторов, проконсулов и понтификов, и кончая идилами и квесторами. Но поскольку моя должность была самой низшей на иерархической лестнице, то и место мне было выделено ближе к краю стола. Тем не менее, для меня было большой честью сидеть в непосредственной близости от триумфатора до кушетки которого. От меня можно было, как говорится, дотянуться кончиком копья. Раб забрал у меня сандалии, и я вольготно растянулся на ложе, обозревая кушанье, которое продолжали расставлять на столе. Лукул издавна зарекомендовал себя пристрастием к роскоши, однако это пиршество превзошло все ожидания и прославило хозяина едва ли не больше, чем все его военные подвиги. Причиной тому были не только изысканная еда, но и ее театральное оформление. К примеру, первое деревянное блюдо, поставленное передо мной и моими соседями по столу, представляла собой сваренные вкрутую и запеченные яйца различных экзотических птиц. Уложенные на каркас из выпечных изделий в форме многоярусных рядов, они являли собой уменьшенную копию огромного форосского маяка в Александрии. В чаше, расположенной наверху этого сооружения, ярким пламенем горело ароматное масло. Другие кушанья также являлись художественным воплощением морской тематики — Так на одной парусной триреме плыли запеченные до хрустящей корочки молочные поросята, их подавали к столу рабы в облачении матросов. Жареная дичь выглядела как живая, но ее оперение замысловатым образом было приделано к туловищам и хвостам кефали. От этого рыбы обрели облик неких мифических морских созданий. Пока все исходили слюной, взирая на гастрономические изыски, Стол заполнялся блюдами более прозаическими: хлебом, сыром, орехами, оливками, жареными на вертеле колбасками и тому подобным. К этим закускам были поданы великолепные вина, каждое из которых могло бы стать украшением любого менее изысканного званого обеда. Помимо благородного Фалернского Лукул почвал гостей лучшими винами Галлии, Иудеи, Греческих островов, Африки и Испании. Особо смелым предлагалось отведать египетские вина из сока финиковой пальмы и армянские вишневые вина, захваченные при осаде Тиграна Керта. Одно из лучших вин было изготовлено по соседству с нами, из особо богатого урожая, собранного на склонах Везувия. — Мне кажется, наш хозяин кое-что перепутал, — сказал мой сосед слева. — Перепутал? — обернувшись, к нему удивился я. — Именно! — подтвердил тот же рыжеволосый краснолицый мужчина, изучая великолепный рельефный рисунок, украшавший дно его чаши. В тот же миг к нему подскочил раб и наполнил его чашу вином. «Полагаю, он должен был построить храм в а не Минерве». «О, приветствую тебя, Луций!» — воскликнул я. Так старательно поглощал кушани, что даже не заметил, кто сидит рядом со мной. «Поговорить мы с тобой можем всегда». Но вот в кои-то веки нам еще выпадет возможность посидеть за таким столом. С этими словами он подхватил одно из жареных ребер дикого германского зубра, которые громоздились перед ним в форме короны Нептуна. Моим соседом по столу оказался Луций Сергей Кателина, человек, с которым я был коротко знаком. Он неоднократно выдвигал свою кандидатуру на должность консула и в последний раз был близок к успеху. Говорят, будто с его стороны Цицерон ожидал столь большую угрозу, что на выборы явился в доспехах. Кателина умел производить впечатление веселого и общительного человека, хотя изнутри его пожирала зависть ко всем, кто был богаче и успешнее. Никогда не думал, что увижу тебя за одним столом с Цицероном, пусть даже на весьма почтительном расстоянии от него. Поскольку мое замечание не отличалось дипломатичностью, я на миг испугался, что могу лишить себя удовольствия присутствовать на столь великолепном празднике желудка. К счастью, Кателина воспринял мои слова с присущим ему чувством юмора. «Сегодня даже вид этого человека не может испортить мне аппетит. Эй, мальчик, сюда!» — он подозвал разливавшего вино раба. — Еще иудейского. — Жаль, что Катон не разделяет твоего восхищения нынешним кулинарным изобилием, — заметил я. Надо сказать, что Катон, от которого за столом меня отделяло несколько человек, посвятил себя простым продуктам, таким как хлеб, сыр, оливки. Он лишь изредка съедал кусочек другой жареного мяса или рыбы, однако пил ничуть не меньше остальных. «Знаешь, почему Катон так много пьет, но не потакает прочим своим слабостям?» — спросил Катерина. «Интересно, почему?» Я занялся жареным ребрышком, которая минуту назад являла собой часть команды «Арго». Рабы сокращали его состав по мере продвижения корабля вдоль стола. «Потому что на следующий день от такой дозы все болит». Нам обоим его шутка показалась остроумной, и мы рассмеялись. Когда Кателина давал волю своему языку, то становился душой компании. А в тот вечер он за словом «в карман не лез». «В один прекрасный день, Дэций», — произнес Кателина, пролив вино на землю в знак клятвенного обещания, — «я закачу пир не хуже этого». Но «Если Помпей будет продолжать в том же духе», — возразил я, — «у нас не останется ни единого претендента в триумфаторы. Чего-чего, а врагов нам хватит на все времена». «Хорошо еще, что такие люди, как Помпей и Лукул, по достоинству заслужили свои почести». Не знаю, куда катится Рим, если дошло до того, что высшую должность в государстве занял законник безроду и племени. Если такие, как он, выскочки, ставит себя выше людей благородного происхождения, посвятивших своей жизни служению республике, поначалу мне показалось, что Академина сел на своего любимого конька. Будучи патрицием по происхождению, он, подобно большинству родовитых граждан, Был убежден, что государственные должности предназначены им от рождения. Однако, вопреки моим ожиданиям, мой собеседник внезапно сменил тему. «Да не слушай ты меня! Я об этом могу твердить весь день напролет. Сейчас надо веселиться. Трудно поверить, что старик Митридат и впрямь мертв. Помнишь, сколько неприятностей мы от него натерпелись, во времена консулата Клодия и Перперны?» когда Сулла еще был пропритором в Клике. При этих словах он напустил на себя ностальгический вид. Меж тем рабы начали разносить следующее блюдо. Если мне не изменяет память, это были языки жаворонков под соусом с каперсами. Кателина был одним из наиболее кровожадных последователей Сулы и сумел извлечь из проскрипции немалые выгоды. У него были все основания тосковать по ушедшим временам. Когда его сторонники уступили власть таким представителям нового поколения, как Катон и Цезарь, те начали охоту на убийцы-палачей, особенно усердствовавших во времена диктатуры Сулы. Размышляя на эту тему, я пытался отыскать глазами Гая Юлия. Они с братом Луцием в том году не занимали никаких государственных должностей, ибо были направлены в качестве притора в провинцию. Своим выгодным назначением братья были обязаны иску трибуна Лабиена, обвинявшего всадника и ростовщика Рабирия в убийстве трибуна Сатурнина, совершенном почти сорок лет назад. Принимая во внимание политическую атмосферу тех далеких времен, подобный выпад был равносилен судебному преследованию гладиатора за некогда одержанные им победы. С таким же успехом этому уже весьма пожилому человеку, имеющему едва ли не гарантирующий неприкосновенность статус трибуна плебса, можно было предъявить обвинение в государственной измене. Как ни странно, впоследствии его сын стал ярым сторонником Цезаря. В те времена отцы и сыновья зачастую придерживались разных политических взглядов.